По дороге, торопливо шагая за Митяем, Вика думала. Роды. Процесс долгий. Особенно, если в первый раз. Больше двадцати часов могут длиться. Сейчас пошлю Митяя к станции. Там и телефон, там и все. Бегом он быстро добежит. Часа через три-четыре, максимум через пять. За Нинкой приедет машина. Ее увезут в районную больницу. Там ей помогут. «Все обойдется, ей вовремя помогут». В доме у Митяя стояла странная тишина. «Где она?» «Туда, в спальне там», — судорожно сглотнув, просипел Митяй. «Чисто у тебя?» «Хорошо, настоящая городская квартира», — пробормотала Вика. «Нина! Нина! Это я! Ну, как дела?» Нина лежала в маленькой комнате, служившей спальней. Веселые обои в цветочек, игривый орнамент на занавесках, массивная кровать с завитушками, шелковый абажур. Нинкино лицо странно не гармонировало с этими легкомысленными мотивами. Оно было темным, красно-синего цвета, с зажмуренными глазами и открытым ртом. Нина молча вертела головой из стороны в сторону, не закрывая рта. Вот почему в доме царила эта странная, тревожная тишина. На самом деле Нинка кричала, только беззвучно. И как уже происходило не в первый раз, при виде человеческих страданий страх у Вики исчез. Отступил. «Так, что у нас там?» Спокойно произнесла Вика и провела ладонями над Нинкиным животом. В багровом тумане ягодицами вниз прятался младенец, окутанный мутной пеленой плаценты. Воды уже отошли. Впрочем, для того, чтобы убедиться в этом, не надо было делать магических пассов. Нинка буквально плавала в луже. Кесарева ей сейчас никто не стал бы делать поскольку ребёнок уже пошёл по родовому пути. «Какая станция, какая скорая! Здесь и сейчас!» «Ну, как?» — сглотнув сипло, спросил Митяй. «Где у вас руки можно вымыть?» — спросила Вика. «И ещё, Митяй, пожалуйста, накипяти воды, принеси чистых тряпок, бинтов. Что там у тебя есть? Не стой ты на месте! И йоду принеси как можно больше!» Тазовое предлежание возникает по нескольким причинам. Например, узкий таз, многоводие и чрезмерная подвижность плода. Впрочем, уже неважно от чего. «Нина, ты доктору показывалась? Гимнастику тебе прописывали специальную?» Нина, сморщившись, рывком качнула головой вправо-влево. «Нет, значит». О гимнастике, которая помогает изменить положение плода, она и слыхом не слыхивала. Вика вымыла руки и ощупала живот роженицы, так, как и требовала каноническая медицина. И без всякого удивления поняла. Ее предчувствия полностью оправдались. Дела обстояли именно так, как она видела. Факты подтвердились. ничего нового, Младенец шел ягодицами вперед. На тридцать шестой, тридцать седьмой неделе можно было сделать наружный поворот. Опытный врач смог бы, хотя есть вероятность отслойки плаценты. Впрочем, об этом тоже поздно думать, а ребенок крупный, по всем показаниям ей бы сделали Кесарева. «Нина, дыши глубоко, ровно, посмотри на меня». «Нина, ты должна меня слушаться!» — ласково произнесла Вика. «Посмотри на меня!» Нина медленно повернула голову, открыла глаза. Глаза были совершенно бессмысленными. В них ничего не было, ни мыслей, ни чувств, только боль. «Смотри на меня!» — повторила Вика. «Дыши медленно!» «Глубоко, вот так, как я показываю. Поняла? Сейчас не тушься. Я скажу тебе, когда будет можно». Второй период родов при тазовом предлежании состоит из четырех этапов. Рождение плода до пупка. Рождение плода до нижнего угла лопаток. Рождение ручек и последнее — рождение головки на уровне пупка. Головка плода прижимает пуповину к костям таза матери. Если роды, начиная с этого опасного момента, не закончатся в течение десяти минут, плод, то есть ребенок, гибнет от удушья. Ну, Господи, благослови! Поздний вечер, почти ночь. Ребенок вышел наполовину. За окном сияла полная луна. Под абажуром велись мотыльки. «Нина! Миленькая! Тушься! Ну!» Нина только беззвучно открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. «Тушься! Время!» «Время! 10 минут уже прошли!» И в этот момент в руки Вики скользнул младенец целиком. Пуповина была зажата слишком долго. Господи, весь синий. Неужели поздно? Вика была в ужасе. Ребенок молчал. Вика шлепнула его. Крик прочищает легкие дают возможность дышать. В следующий момент ребенок пискнул и начал медленно разоветь Только не он, а она. В этой суматохе вики было не до таких пустяков, как пол ребенка, но теперь можно было немного расслабиться. «Митяй, Митяй, ну где ты там?» нетерпеливо позвала Вика сдувая с лица прядь мокрых от пота волос. «Посмотри, кто у нас родился, а? Кто у нас такой хороший родился на две недели раньше?» Митя на негнущихся ногах подошел ближе. Судя по обезумевшему взгляду, он мало что соображал. Тупо уставился на рущего ребенка, лежавшего на руках Вики митяй кто у нас подала слабый голос нина митяй вздрогнул заморгал он очнулся от того ужаса в котором пребывал весь вечер ма то есть девочка пробормотал он сглотнул нинк девку у нас жена митяя засмеялась едва слышно в рукодел сам же мальчик обещал Витьку!» А для девочки даже ими не придумали. Митяй склонился над ребенком. Вика завороженно следила за его лицом. Удивление, растерянность, радость. Отец, папаша. — Нинк, а какая же она красавица! — сглотнул Митяй. — Дочка у меня! Он вдруг сорвался. Сделал круг по комнате, затем выбежал из дома во двор. Вика услышала его вопль, обращенный в ночь, полной луне «Люди! У меня дочка родилась!» В ответ залаяли, заголосили собаки. В эту ночь Вика спала крепко не видя никаких снов. Она чувствовала себя такой усталой, физически и морально, что не было у нее никаких сил на страхи и сомнения по поводу того, правильно ли она поступила, помогая Митяю с Ниной. А что, если бы с роженицей и ребенком что-нибудь случилось? Вся ответственность лежала бы на ней, На Вике? Вика открыла глаза, потянулась. На столе высилась гора с неди. Банки, крынки, узелки, лукошка с горкой яиц, трехлитровая банка с медом, еще что-то. А за столом с торжественным видом восседала баба Зина. — Баба Зин, ты чего? — сонным голосом спросила Вика. — А это что? Откуда такие богатства? — Вот, все твое, между прочим. Этот, эм, как его, гонорар, — с гордостью произнесла старуха. — Какой еще гонорар? Который ты своим горбом заработала. От палачи сегодня принесли. А Митяй вот только недавно ушел. Я ему не дала тебя будить. — Гонорар? Мой первый гонорар? Вика, полная какого-то детского восторга, вскочила, оглядела стол со снедью. «Твое!» — скромно повторила баба Зина, словно подчеркивая, что она к этому богатству не имеет никакого отношения, и только Вика вправе распоряжаться всем этим. Вика села рядом с ней, слегка подтолкнула локтем. «Как здорово! Мы с тобой теперь богатые, да, бабзин Старуха усмехнулась, помолчала, потом сказала. — А знаешь, как Митяй с Нинкой дочку решили назвать? Угадай с одного раза. — Как же я могу угадать? — удивилась Вика. — Я не знаю. — Вика! — Что? — Я говорю, Викой девчонку решили назвать. — Правда. — Иди да спроси. — Ой, какая красота! — Вика счастливо потянулась. «Так приятно! В честь меня еще никто детей не называл. Спасаешь ты нас! Спасаешь!» «Но это еще неизвестно, кто кого спас!» Засмеялась Вика. Чуть позже снова пришел Митяй. Благодарил. Сообщил, что дочка с женой чувствует себя нормально. Опять благодарил. Потом Вика отправилась к нему домой. Осмотрела роженицу с маленькой Викторией. Нашла их состояние вполне удовлетворительным. Не на пятерку, конечно, а так, на троечку с плюсом. Но в данных условиях большего и ждать было нельзя. Митяй. Их все равно надо отвезти в город. Показать специалистам. Потом. Вот окрепнут чуть. Митяй. А прикинь, Вик, как мне тряхсти их столько часов? Пожарище, пыли. Не рисковать не стану. Машину починю и через недельку-другую поедем. Какие же вы тут все упрямые, вздохнула Вика. В самом деле жара стояла невыносимая, одуряющая. Вика отправилась на озеро. По дороге заглянула в церковь. Но там никого не было. Лишь голуби вспорхнули при ее появлении и стали метаться под куполом. На озере тоже никого не было, кроме нескольких деревенских мальчишек. «Странно», — пробормотала Вика, — «куда Никита с Егором пропали?» Вечером Никита сам появился в доме бабы Зины. «Привет, Вик! Слышал о твоих подвигах! Может, прогуляемся?» Они вышли во двор. Медленно побрели по улице. «Я сегодня днем у церкви была», — сообщила Вика. «А вы где с Егором пропадали?» Никита ответил не сразу. «Так? Нигде. Шлялись по лесу. Грибы искали». «Рано еще для грибов», — удивилась Вика. «Вот-вот, так ни одного и не нашли». Они пришли к озеру. Никита решил испечь картошку. Развел костер. Вика села на поваленное дерево, Придвинула босые ноги к огню. Что, холодно? Он снял с себя куртку, Хотел накинуть ей на плечи. Нет, нет, Сейчас даже по ночам тепло. Вика отвела его руки. Просто мне Огонь очень нравится. Я никогда не сидела у костра. Вот так ночью. Не пекла картошки. Ни разу в жизни — удивился Никита. — Да, но ты даешь. Он сел рядом, тоже стал смотреть на огонь. — Ик, ты теперь у нас местная знаменитость. Только о тебе и говорят. — Я не имею права заниматься медициной. У меня нет законченного образования. Вообще это подсудное дело. Не дай бог умрет, кто у меня на руках. — Нинку же ты спасла. И ее девочку. «Это было просто чудо», — тихо произнесла Вика. «Я сама не ожидала, что у меня что-то получится. Но оставлять их без помощи было нельзя. Они не доехали бы до города. А знаешь, что самое интересное?» Вдруг оживилась она. «Что? Я, Никита, только другим людям диагнозы могу ставить, а себе нет. Такой вот парадокс». «Ты чем-то больна?» «Нет, меня сто раз обследовали. Я практически здоровый человек». «Ну вот все правильно. Ты именно поэтому и не можешь себе диагноз поставить». «Но мне все время какая-то ерунда мерещится про себя», призналась Вика. «То у меня здесь болит, то там. Это мнительность». «Ага», — засмеялась Вика. «Идиосинкразия». — Скажи честно, я похожа на сумасшедшую? — Немного и есть, — важно произнес он. — Дурак! — засмеялась Вика и толкнула Никиту локтем. — Сам ты псих! — Это еще почему? — Только ненормальный может вниз головой на веревках висеть. — Вика, это моя работа. И потом. Я ж технику безопасности соблюдаю и все такое. Ну, а упаду, расшибусь. Ты придешь, соберешь меня по кусочкам. Я не умею. Я не имею права. Вот заладила. Честная какая. У тебя же дар. Что? Я говорю, у тебя дар, — серьезно произнес Никита. Ты же людей насквозь видишь. Ведь так? Кажется, так, — нерешительно согласилась Вика. А это дар. Им обладают единицы. Ты феномен, Вик. Уникум! Горячо воскликнул Никита. Скажешь тоже. Ты сама, что ли, не понимаешь? Слушай, а давно это у тебя? С любопытством спросил он. Нет, не очень. В последнее время только, честно призналась Вика. Попала в аварию, стукнулась головой, очнулась и здрасте. Каждого встречного поперечного насквозь вижу. Очень отчетливо. То есть ты можешь определить, чем человек болен? <говорит> да. А... а лечишь обычным способом? <говорит> да, как меня учили. Я же отличницей была. Зубрилой, усмехнулась Вика. <говорит> вот это самый интересный вопрос, заерзал Никита какая-то сверхъестественная сила помогает тебе ставить диагнозы, но лечишь-то обычным образом. А каким еще надо лечить? Удивилась Вика. Наложением рук? Силой духа? Раз ты видишь людей насквозь, то вполне вероятно, у тебя есть и сила исцелять их с помощью этих экстрасенсорных способностей. Я один раз по телевизору видел как наложением рук лечат. Это шарлатаны. Вон, съезди в центр, на каширку Там центр Там все столбы вокруг обклеены объявлениями. Спасу, поставлю на ноги, потомственная целительница, заслуженный колдун России и т.п. А люди как мёрли, так и мрут. А кто спорит? — Шарлатанов полно, да, но ты-то одна? — Может, одна ты обладаешь даром исцелять? — Бред какой-то, — пробормотала Вика. — Я до такого уровня опускаться не буду. Я не знаю, харка. — Откуда ты знаешь? — рассердился Никита. — Ты вообще, мне кажется, про себя ничего не знаешь. Какая ты? На что способна? — Бред, — тоже рассердилась Вика. Если есть вывих плеча, то никакой силой и духа сустав не вправишь. Если есть тазовое предлежение, то с помощью магнетизма и внушения ситуацию не изменишь. И нарыв на руке сам не вычистится. Придется сначала скальпелем в нем поковыряться. Чудес нет. Но попробовать-то можно. «Что именно?» — надменно спросила Вика. «Исцелить! Эх, жалко, голова у меня не болит!» «Почему же жалко? Мы бы поэкспериментировали!» Мечтательно воскликнул Никита. «Ты бы положила мне руки на голову или пассы там какие-нибудь совершила!» «Бред! Бред! Бред!» — с яростью забормотала Вика. Она спорила с Никитой, но в глубине души ее уже начинало Копошится сомнение. Вот бы действительно испытать себя. — Какая ты упрямая! Никита разворошил тлеющую золу. Веткой подгреб к себе картошку. — Будешь? — Только осторожно, она горячая. Вика схватила картофелину, но тут же выронила. «Ай — Ай! Она принялась дуть на пальцы. — Я же сказал, горячая! — Ну вот! Теперь вся перемазалась. Он засмеялся, глядя ей в лицо. «Погоди, не двигайся!» Он тыльной стороной ладони принялся оттирать ей щеку. Он был совсем близко. В ярком свете полной луны и тлеющего костра. Его лицо казалось совсем юным, нереально красивым. Никита, видимо, что-то уловил в ее глазах. Он медленно обнял ее, Хотел поцеловать, но в последний момент Вика оттолкнула его. «Что ты делаешь, Вика? Не надо, не надо, пожалуйста. Это ни к чему хорошему не приведет. И вообще, ни к чему хорошему не приведет». «Откуда ты знаешь?» — тихо спросил он. «Давай попробуем, а уж потом решим, плохо это или хорошо. Типична мужская логика». Она подняла картофелину и, перебрасывая на ладони, принялась счищать с нее кожуру. Если бы я сейчас поцеловала его, то не смогла бы остановиться. Да, это самое главное — вовремя остановиться. Соль нужна? Давай. Некоторое время они молчали, поедая картошку. Вика, да? Ты слышала о той легенде? которые ходят в наших краях. — а ханской дочке, что ли? Мне баба Зина рассказывала. Но это сказка, ведь так? — Это сказка, легенда, — кивнул Никита, глядя куда-то в сторону, в темноту. — Но легенды на пустом месте не рождаются. — Брось, — засмеялась Вика. — Ты что, тоже из тех, кто мечтает найти золото? — А кто об этом не мечтает? Я с детства слышал рассказы о кладе. Время от времени кто-нибудь принимался искать его. У себя в огороде или где-нибудь в лесу. Нашли? Нет, конечно, засмеялся Никита. А почему ты вдруг заговорил об этом? Никита ответил не сразу. Если у тебя дар, если ты действительно обладаешь какими-то сверхспособностями, Вика, «Ты могла бы попробовать!» «Что попробовать?» Ошеломленно спросила она. «Ты думаешь, я смогу найти клад?» Она вскочила, провела вокруг руками, пытаясь увидеть то, что прячется в земле. С людьми ей такой фокус удавался легко, но вот получится ли это с неживой природой? Она водила руками. Наклонялась, пыталась сконцентрировать свое сознание. — Бесполезно. Ничего не получилось. — Ну, как? — нетерпеливо спросил Никита. — Никак. Ничего не чувствую. — Ничегошеньки! — вздохнула она. Никита помолчал, потом произнес спокойно. — А, в общем, ерунда... Все эти слухи про клад. «Забудь!»